Глава 24. Разрекламированный мутной волной интернет-магов приворот оказался на удивление скучным ритуалом. Всего три типа реализации, один другого банальнее, и унылая, на 100% предсказуемая механика воздействия. Приворот провоцировал сексуальное возбуждение, трансформировал его в состояние влюбленности и связывал с конкретным объектом, обозначенным в ходе ритуала. Просто как пончик. Вот с бойлером было намного интереснее. Существуют сигели, контролирующие температуру в заданном объеме пространства. К примеру, холодник около плюс пяти в пределах ограниченного периметра. Задаешь температуру, задаешь объем, читаешь заклинание, замыкаешь контур печати. Это понятно. Если задать вместо плюс пяти плюс пятьдесят, скажем, а вместо объема подвала объем бойлера, получим бак горячей воды. Это тоже понятно. Проблема в том, что печать работает в постоянном режиме. Температура в холоднике держится до тех пор, пока не подсядет магический заряд. Потом ритуал возобновляют, и все начинается по-новой. Но держать постоянно нагретым бак горячей воды… Нет, зимой это неплохо, и то не всегда. А летом, в жару, это ведь как включенная батарея. Выносить бойлер на улицу глупо. Строить под него отдельно изолированное помещение еще глупее. Проводить ритуал каждый раз, когда хочется помыться, а потом стирать печать вверх идиотизма. Нужен способ сделать постоянный неконтролируемый эффект временным и контролируемым, но такого способа нет. Либо его нет вообще, либо нет в тех книгах, которые доступны Теодоре. И где брать информацию, если интернета не существует? К вам Фантель пришла. Заглянул в библиотеку Том. Я и кофе на веранду вынес. Бедная женщина. Сначала муж изменил, потом нервный срыв, а теперь еще и авторский в кофе. Сейчас иду. Закрыв тетрадь с пометками, Тео повела затекшими плечами. Вынеси на веранду еще и вина, чувствую, оно понадобится. Сидящая в кресле Фантель уже не походила на страдающую ОКР живую мумию. Щеки у нее порозовели, круги под глазами пропали. «Лилия, дорогая, вы чудесно выглядите!» приветствовала ее Тео, в кои-то веки не покривив душой. «Как спите?» «Спасибо, хорошо», — польщенно улыбнулась Фантель. «Ночью не просыпаюсь, начала больше есть. Вы знаете, у меня ведь аппетита не было совершенно, так похудела за месяц, думала, придется платье перешивать, а сейчас, сейчас все возвращается». Нервным движением она поправила все еще слишком свободный лиф. «Да, эти волшебные округлости в борьбе за мужчину очень важны», — одобрила Тео. «Вы великолепно справляетесь со своей ролью». Знаете, раньше, когда Августа воспылал страстью к этой... к этой... к этой негодной женщине, мы постоянно ссорились. Он приходил домой возбужденный и счастливый, а я просто не могла сдержаться. Несколько фраз, обмену колами, и вот мы уже кричим друг на друга, а теперь... теперь мы почти поладили. Я не высказываю недовольства, встречаю мужа спокойной улыбкой, и мы общаемся так, словно ничего не произошло. Без былых милых глупостей, конечно... Сейчас Августа не способен на такое усилие. Но наши отношения приблизились хотя бы к дружбе. Вот. Воздела палец вверх Тео. Все дело в ауре. Положительные эманации подпитывают угасающую эмоциональную связь. Продолжайте в том же духе, моя дорогая. Вы на пути к успеху. Спасибо. Счастливо порозовела Фантель. Я принесла волосы мужа. Локон срезала вчера ночью на убывающий месяц. На всякий случай я сверила с календарем, Луна была в последней четверти, все абсолютно точно. Как вы понимаете, мы с Августа сейчас спим в отдельных кроватях. Но я предложила за ужином открыть бутылочку рома и даже немного выпила за компанию. Поэтому муж ночью спал крепко, и я смогла незамеченно пройти в комнату. Вот. Фандель гордо выложила на стол конверт. Тео распечатал его. Внутри темнел локон каштановых волос. «Великолепно. Этого более чем достаточно». Я могу провести исследование прямо сейчас, но вам придется немного подождать. Или сделаю это позже, а результаты вам сообщит мой слуга. Сейчас. Пожалуйста, сделайте это прямо сейчас. Жала губы в нитку Фантель. Конечно, тогда выпейте пока бокал вина за наш успех, а я отлучусь минут на двадцать. Оставив Фантель наедине с бутылкой и теплым июльским вечером, Тео, прихватив конверт, отправилась в кабинет. Все ингредиенты у нее уже были наготове. Черные свечи, лаванда, высушенные котики вербы, несколько веточек чебреца. Развернув шпаргалку с заклинанием, Тео подожгла выложенные на поднос травки и мерно читая заклинание поднесла к пляшущему дымному пламени свечу. Фитиль вспыхнул ровным голубоватым светом. Вроде бы пока все по инструкции. Установив черную свечу в центре пентаграммы, Тео достал из конверта несколько волосков. При чистый огонь. Открой мне истину. Завершила она вербальную формулу и бросила волосы в пламя. Свеча полыхнула в потолок снопом ядовито-зеленых искр. Как бракованная китайская шутиха зачадила и звоняла аммиаком. «Ух ты!» — ошеломленно почесала в затылке Тео. «А если контрольный тест?» Чиркнув спичкой, она зажгла самую обычную свечку и подпалила на ней тонюсенькую прядку волос. Совершенно стандартно пыхнув, Они скукожились и встали в огне, оставив после себя совершенно стандартный же запах паленой шерсти. «Ага», — протянула Тео, «ага». На всякий случай она сожгла на черной свече еще несколько волосков, получив все тот же смердящий зеленый фейерверк. Ну что же, результат можно считать подтвержденным, это действительно приворот. Судя по наполовину опустевшей бутылки одним бокалом, клиентка не ограничилась. Для неупотребляющей алкоголь женщины Фантель была необычайно результативна. На мгновение Тео стало жутковато. Уж не открыла ли она своим советом портал в ад? Но жалеть было поздно. Что сделано, то сделано, и демон выпущен на свободу. А да не сопьется. «Вы были совершенно правы. Это приворот», — огласила вердикт Тео, и на лице у Фантеля расцвела торжествующая улыбка. «Я знала это. Вы сомневались» а я поняла сразу. «Признаю свою ошибку», — склонила повинную голову Тео. «Но теперь мы выяснили истину и можем принять меры. Это будет не быстро. Некоторые компоненты для ритуала довольно трудно достать. Но это решаемый вопрос, и мы обязательно добьемся успеха». При чистый огонь! Какое облегчение!» Откинувшись на спинку кресла, Фантель сделала большой глоток вина. «Дорогая Теодора, вы не представляете, как я вам благодарна!» Боюсь, пока поводов для благодарности нет. Сначала я должна выполнить заказ, и вот тогда можете обнять меня в знак признательности, — улыбнулась Тео. А пока что настои, которые я вам давала, наверняка уже подходят к концу. Вот вам еще порция. И соль. Не забывайте о ваннах. В дополнение пара баночек крема. Он освежит вашу кожу и, кстати, поможет избавиться от пятен. Бальзам для волос. У вас чудесные локоны, Лилия. Такой восхитительный цвет словно осенние листья. Я добавила в бальзам немного красящего пигмента, он подчеркнет этот волшебный оттенок. Но зачем? Фантель настороженно посмотрела на очередную шеренгу флакончиков и баночек. Я понимаю, почему нужно принимать волшебные эликсиры, но бальзам для волос? Мы имеем дело с любовной магией, а база любовной магии — эмоции. Конечно, выжделение можно вызвать искусственно, Но намного лучше, если изначальная причина симпатии возникает естественным образом. Ваш муж уже был привязан к вам, и это отлично. Но сейчас нам нужно укрепить воздействие. Я не предлагаю ничего радикального, просто немного усилим ваши сильные стороны. О, теперь понятно. Автоматическим движением фантель погладила пигментное пятно на скуле. А ваш крем действительно уберет, уберет вот это. Обязательно. Не сразу, но через 3-4 недели регулярного использования вы увидите результат. Я думала, косметика на это не способна. Теперь Фантель смотрела на кремы, как ребенок на корзину с конфетами. Возможно, так было раньше. Или вы консультировались у специалиста, который не умел делать качественные средства, а посылать вас к конкуренту не захотел. Возможно. Задумчиво протянула Фантель. Возможно. Сколько я вам должна? Ничего. Эта услуга всего лишь часть контракта. И еще один момент. Я думаю, нам нужно усилить и закрепить положительный эмоциональный фон. Подумайте, может быть, есть занятия, которые вы любили в прошлом, а сейчас забросили? Старые подруги, с которыми вы перестали общаться, места, которые вам нравились? Увы, дорогая Теодора, у меня нет времени на подобную ерунду. Вы деловая женщина, госпожа Фантель. Возьмите лист бумаги и запишите на нем свой реальный распорядок дня. Сколько времени вы тратите на бизнес, сколько на домашние дела, а сколько просто сидите и смотрите в одну точку? Уверена, это занятие занимает не менее двух часов в день. Все это время вы предаетесь грустным мыслям, тем самым ослабляя эмоциональную ауру. Так почему бы не заменить отрицательное воздействие на положительное? «Хм, да, в этом есть смысл», — качнув бокалом, фантель махом допила остатки вина. «Знаете, в юности я любила рисовать». Ничего серьезного, я абсолютно бездарность, но сам процесс был так увлекателен. Это же замечательно. Обязательно вернитесь к живописи. Не зацикливайтесь на результате, просто наслаждайтесь процессом. Можно было бы встретиться с Элизабет, не знаю, скажем, выпить чаю, в кафе. Смена обстановки в вашем состоянии будет очень полезна. Прогуляйтесь по набережной, посмотрите на закат, купите букет самых красивых цветов. Доставьте себе удовольствие, госпожа Фантель. Сейчас это не бессмысленная трата времени и денег, а необходимая мера для спасения вашего брака. Все еще задумчиво покачивая головой, Фантель сложила склянки в сумочку, которая немедленно увеличилась в размерах, как надутая через соломинку жаба. «Пожалуй, я так и поступлю. Всего хорошего, госпожа Дюваль. Сообщите мне, как только появятся первые результаты. Непременно». Том был предсказуем, как расстройство желудка после несвежего хот-дога. «Красить волосы и мазаться кремом, чтобы вернуть этого козла? Да его с порога пинками спустить надо, а не обратно привораживать. Госпожа Теодора, я, конечно, все понимаю, но... но... стоп!» Подняла руку Тео, останавливая поток возмущений. «Во-первых, это не твой муж, а госпожа Фантель. Ей и решать, что делать. А во-вторых, госпоже Фантель нужно хотя бы немного поверить в себя. Но ты же ее слышал. Совершенно обычная женщина...» Даже в своем роде привлекательная, а говорит о себе так, будто она страшнее крокодила. Отбеливающий крем не сделает ее красавицей. Отбеливающий крем уберет пятна, у фантель на них какая-то нездоровая фиксация. Немного разгладит морщинки, освежит кожу, а остальное сделает фантазия. Поэтому будь так любезен, перестань читать проповедь и протопи бойлер, мне нужно помыться. Сейчас полдень, вот именно, спектакль начинается в 6. До этого времени мне нужно помыться, сделать прическу и одеться. Вы идете в театр? Ну, должна же я посмотреть на нашу совратительницу во всем блеске.